Глава 30. Создание подготовительного класса. Марилла положила вязание на колени и откинулась на стуле. У неё устали глаза, и в голове мелькнула мысль, что в следующий раз при поездке в город нужно подобрать новые очки. В последнее время глаза всё чаще её подводили. Почти стемнело. Густые ноябрьские сумерки окутали зелёные крыши, И кухня освещал только свет от ярко горящих дров в очаге. Эн сидела по-турецки на коврике, глядя на весело пляшущее пламя, вобравшее в себя жар сотен солнечных летних дней, и этот жар теперь возвращали назад кленовые поленья. Эн читала, но потом книга выскользнула у нее из рук, и она погрузилась в мечтания с улыбкой на приоткрытых губах. Ее живая фантазия Создала на радужно-туманном фоне очертания сверкающих испанских замков. В этом призрачном мире ее ждали удивительные и захватывающие приключения, которые всегда заканчивались для нее триумфом, и в них не было тех неприятностей, которые сопровождали ее в реальной жизни. Марилла смотрела на Энн с нежностью, которую скрывала при ярком свете но нежный полумрак располагал к открытости. Марилла не научилась той любви, которая сквозит в словах и взглядах, но эту хрупкую, сероглазую девочку она, несмотря на свою сдержанность, любила глубоко и сильно. Она боялась быть слишком мягкой и снисходительной, испытывая беспокойное чувство, что совершает грех, сосредоточив свою любовь на одном человеке. И как бы в наказание за это вела себя строже и требовательнее, чем следовало. Энн даже не догадывалась, как сильно Марилла ее любит. Иногда она с тоской думала, что Марилле трудно угодить, слишком мало в ней сочувствия и понимания, но тут же отдергивала себя, вспомнив, скольким обязана этой женщине. Эн, неожиданно заговорила Марилла, «сегодня днем, когда вы с Дианой гуляли, заходила мисс Стэйси». Эн вздрогнула, и со вздохом покинула свой волшебный мир. «Мисс Тесси? Какая жалость, что я ее не застала! Почему вы не позвали меня, Марилла? Мы с Дианой были неподалеку, в зачарованном лесу. Как сейчас там хорошо!» Все небольшие растения, папоротники, атласные листья и погрузились в сон, словно кто-то укрыл их до весны одеялом из листьев. «Думаю, это маленькая серая фея в радужной шале». Тихо подкралась к ним прошлой лунной ночью и совершила это чудо. Диана не хочет об этом говорить. Она никак не может забыть ту взбучку, что дала ей мама, когда услышала о призраках в зачарованном лесу. Это нанесло большой удар воображению Дианы. Просто подавило его. Кстати, миссис Линд говорит, что Миртл Белл находится в подавленном состоянии. Я спросила у Руби Джиллис, что случилось с Миртл, и та сказала, что, по ее мнению, Миртл страдает от того, что ее бросил молодой человек. В голове у Руби с одни молодые люди, и чем старше она становится, тем это заметнее. В молодых людях нет ничего плохого, но все хорошо в миру. Мы с Дианой всерьез подумываем, не дать ли нам друг другу обещание никогда не выходить замуж, остаться старыми девами и жить вместе. Диана еще не приняла окончательного решения. В ее мозгу зародилась новая идея. Не будет ли благороднее выйти замуж за необузданного, законченного негодяя и перевоспитать его. Мы с Дианой теперь подолгу говорим о серьезных вещах. Чувствуется, что мы очень повзрослели, и нам не пристало говорить на детские темы. Ведь нам почти 14, Марилла, а это много. Мисс Тейси в прошлую среду собрала всех девочек нашего возраста, и мы у ручья говорили о серьезных вещах. Она сказала, что нельзя недооценивать значение привычек и идеалов, которые складываются в подростковом возрасте, потому что к 20 годам наши характеры уже сформированы и фундамент заложен на долгие годы. И если он шаткий, на нем не построишь ничего стоящего. По дороге домой мы с Дианой обсуждали этот вопрос и отнеслись к нему очень серьезно. Мы решили, что постараемся быть благоразумными, будем укреплять в себе достойные привычки, приобретать как можно больше полезных знаний, чтобы к 20 годам Наши характеры сформировались твёрдыми и благородными. Даже не верится, что нам когда-то будет двадцать. Страшно подумать, какими взрослыми мы будем. А зачем заходила мисс Стэйси? Я как раз хочу рассказать, если ты дашь мне такую возможность. Разговор шёл о тебе. Обо мне? Витоен был испуганный. Она вдруг покраснела и воскликнула. Я понимаю, о чём она говорила. Марилла, я собиралась сама об этом рассказать но забыла, честное слово. Мисс Тейси поймала меня на том, что вчера я на уроке истории Канады читала роман Бенгур. Мне его дала Джейн Эндрюс. Я читала в обеденное время, и когда уроки возобновились, как раз дошла до состязания колесниц. Мне не терпелось узнать, чем все закончится, хотя я не сомневалась, что Бенгур победит. Если б он не победил, это было бы несправедливо. Я положила раскрытый учебник истории на парту, а роман пристроила на колени. Все выглядело так, будто я ушла с головой в историю. А на самом деле я наслаждалась чтением романа. Сюжет так меня захватил, что я не заметила, как подошла мисс Теси, А когда подняла голову, она стояла рядом и укоризненно смотрела на меня. Как же мне было стыдно, Марилла. Особенно, когда я услышала хихиканье Джози Пай. Мисс Теси ничего мне не сказала, но книгу забрала. На перемене она подозвала меня, чтобы поговорить. Я поступила плохо по двум причинам, сказала она. Во-первых, потратила время, отведенное на уроки, а во-вторых, обманывала учителя, делая вид, что поглощена историей, а на самом деле читала развлекательный роман. Поверьте, Марилла, я до этого времени не осознавала, что кого-то обманываю. Я была ошеломлена. Горько плача, я умоляла мисс Тейси простить меня, обещая, что такое никогда не повторится. Я была готова понести наказание, не заглядывать в Бенгура целую неделю и даже не знать, чем закончилось состязание колесниц. Но мисс Стэйси сказала, что она этого не требует и полностью прощает меня. Поэтому удивительно, что она пришла жаловаться. Мисс Стэйси даже не упомянула об этом случае. Тебя просто мучают и грызения совести. Конечно, незачем носить в школу развлекательную литературу. Ты вообще читаешь слишком много романов. Когда я была в твоем возрасте... «Мне даже смотреть в их сторону не разрешали». «Разве можно Бен Гура причислить к развлекательной литературе? Это религиозное сочинение!» – запротестовала Энн. «Конечно, для воскресного дня это неподходящее чтение, слишком уж яркие эмоции оно вызывает, но я читаю книгу только по будням. Но теперь буду читать только те романы, которые мисс Стэйси или миссис Аллен» сочтут подходящими для девочки тринадцати с половиной лет. Мисс Тейси пообещала за этим следить. Однажды она застала меня за чтением романа под названием «Ужасная тайна заколдованной комнаты». Его мне дала Руби Джиллес. От него у меня сердце бешено стучало, и мурашки по коже бегали, кровь застывала в жилах. Но мисс Тейси сказала, что это глупая и даже вредная книга, и попросила больше не брать в руки подобное чтиво. Я и это пообещала. Но как мучительно было возвращать книгу, так и не узнав, чем все закончилось. Но любовь к мисс Стэйси перевесила, и я сдержала слово. Это поразительно, Марилла, ведь чтобы доставить удовольствие дорогому человеку, на какие только жертвы не пойдешь. — Пожалуй, зажгу лампу и примусь за работу, — сказала Марилла. — Тебе, верно, совсем не интересно, зачем к нам приходила мисс Стэйси? Тебя больше забавляет собственная болтовня. «Конечно же, мне интересно!» — воскликнула Энн. «Больше ни слова не скажу. Да, я много говорю, но постоянно борюсь с этим. Если бы вы знали, сколько всего мне хочется рассказать, но я этого не делаю, тогда проявили бы больше сочувствия. Пожалуйста, не томите меня, Марилла!» Мисс Стэйси хочет создать класс, куда войдут лучшие ученики, желающие продолжить образование в Королевской Академии. Она намеревается давать для таких учеников «Дополнительные уроки». Мисс Стэйси пришла спросить у Мэтью и меня, хотим ли мы, чтобы ты ходила в этот класс. «А что ты думаешь по этому поводу, Энн? Хочешь поступить в Королевскую академию и выучиться на учителя?» «О, Марилла!» выпрямилась Энн и крепко сцепила руки. «Это моя мечта! Я уже шесть месяцев только об этом и думаю. С тех пор, как Руби и Джейн заговорили о том, что надо начинать подготовку, к вступительным экзаменам. Я молчала, потому что считала это невозможным. Быть учителем – моя мечта. Но учёба ведь очень дорогое удовольствие. По словам мистера Эндриса, поступление приси обошлось ему в 150 долларов, а ведь у приси геометрия шла хорошо. Это не твоя забота. Когда мы с Мэтью взяли тебя на воспитание, то решили, что сделаем для тебя всё, что сможем, в том числе дадим и хорошее образование. Я считаю, что девушке не помешает умение зарабатывать себе на жизнь, неважно, пригодится ей это или нет. Пока мы с Мэтью живы, зеленые крыши всегда будут твоим домом, но мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Надо быть ко всему готовым, так что, Эн, если у тебя есть желание, записывайся в подготовительный класс. Ох, Марилла, спасибо вам! Энн обняла Мариллу за талию, и подняла на нее восторженные глаза. «Я бесконечно благодарна вам и Мэтью, обещаю усердно учиться и делать все, чтобы оправдать ваше доверие. Не могу обещать больших успехов в геометрии, но в остальном, надеюсь, добиться многого». «Не сомневаюсь, у тебя все получится». Мисс Стэйси сказала, что ты умная и старательная. Марилла ни за что на свете не призналась бы, как расхваливала Энн, учительница, ведь это могло пробудить в девочке тщеславие. «Только не переусердствуй и не выбивайся из сил над книгами. Нет никакой спешки, у тебя впереди еще полтора года». Но мисс теси советует начать подготовку заранее, чтобы к поступлению быть во всеоружии. «Теперь я буду учиться с большим интересом», — произнесла радостно Энн, «потому что у меня появилась цель. Мистер Алин говорит, что у каждого должна быть цель, и к ней надо упорно стремиться». Только надо знать, что цель того стоит. Быть учительницей, как мисс Тейси, достойная цель. Профессия учителя – благородная миссия. В надлежащее время подготовительный класс был собран. В него вошли Гилберт Блайт, Энн Ширли, Руби Джиллис, Джейн Эндрюс, Джози Пай, Чарли Слоун и Муди Сперджин Макферсон. В нем не было Дианы Барри, родители не намеревались учить ее дальше. Для Энн разлука с Дианой стала вселенским горем. С той ночи, когда у Минни Мэй случился приступ крупа, они практически не расставались. В день, когда подготовительный класс впервые приступил к занятиям, и Эн увидела, как Диана неспешно вместе с другими покидает школу и представила, как подружка бредет одна, Вдоль березовой тропы и фиалковой долины ей стоило большого труда не сорваться с места и не броситься вслед. Горло подкатил ком, и Энн поскорее спрятала лицо за раскрытым учебником по латыни, чтобы никто не видел ее слез. Ни за что на свете не допустила бы она, чтобы Гилберт Блайт или Джози Пай видели, что она плачет. «Я действительно почувствовала Марилла ту горечь смерти, о которой мистер Аллен говорил в воскресной проповеди, когда увидела, как Диана идет домой одна», — печально произнесла Энн. «Как было бы прекрасно, если бы Диана тоже готовилась к поступлению в академию. Но, как говорит миссис Линд, не все может быть идеально в этом неидеальном мире». Конечно, мисс Линд не подходит на роль утешительницы, зато дает много здравых советов. В подготовительном классе, похоже, будет интересно учиться. Джейн и Руби решили стать учителями. Это предел их амбиций. Причем Руби собирается после окончания академии работать только два года, а потом выйти замуж. Джейн говорит, что всю свою жизнь посвятит преподавательской работе и никогда-никогда не выйдет замуж. Ведь за работу ей будут платить, а муж ничего платить не будет. Зато если попросишь у него денег на яйца или масло, услышишь в ответ только ругань. Думаю, она исходит из своего печального опыта, потому что миссис Линд говорит, что отец у нее тот еще скупердяй, за копейку удавится. Джози Пай хочет только получить образование, работать не собирается. Ей не надо зарабатывать на жизнь, говорит она, в отличие от сироток, которые живут у чужих людей из милости. Вот им, если хотят нормально жить, придется вертеться. Муди Спэрджен собирается стать священником. Как говорит миссис Линд, С таким именем ни на что другое рассчитывать не приходится. Надеюсь, я не покажусь вам злой, Марилла, но при мысли, что Мудис Перджин станет священником, я не могу удержаться от смеха. Он такой забавный, с большим толстым лицом, маленькими синими глазками и оттопыренными ушами. Но, возможно, с возрастом все изменится, и выглядеть он будет умнее. Чарли Слоун собирается идти в политику и стать членом парламента, но миссис Линд говорит, что в политике он не преуспеет. Ведь все слованы честные люди. А больших высот на этом поприще достигают одни негодяи. А что думает делать Гилберт Блайт? – спросила Марилла, заметив, что Эн открыла Цезаря. Я не знаю, какие цели у Гилберта Блайта в жизни, если они у него вообще есть, презрительно отозвалась Эн. Между Гилбертом и Эн шло открытое соперничество. Если раньше оно было односторонним, то теперь, вне всякого сомнения, Гилберт не меньше Энн стремился быть первым учеником. Он был достойным противником. Остальные ученики молчаливо признавали превосходство этих двоих, и никто не пытался с ними конкурировать. С того дня у пруда, когда Энн отказала ему в прощении, Гилберт, если не считать школьного соперничества, делал вид, что не замечает ее существование. Он разговаривал и шутил с другими девочками, обменивался с ними книгами и головоломками, обсуждал уроки и планы, иногда провожал кого-то из них домой после церкви или диспута в дискуссионном клубе. Но Энн Ширли он открыто игнорировал, и ей это не нравилось. Она тщетно внушала себе, гордо встряхивая головой, что ей до этого нет дела но в глубине своего маленького женского сердечка она знала, что это не так. И если б можно было отыграть все назад, тогда на озере мерцающих вод она повела бы себя иначе. Внезапно и похоже даже с некоторым огорчением она поняла, что давняя старая обида на Гилберта ушла, ушла, когда она особенно нуждалась в ее надежной поддержке. Эн пыталась вспомнить все подробности того давнего случая, свои чувства и ощутить прежний гнев. Тот день на пруду был свидетелем его последней вспышки. Энна сознала, что все простила и забыла, даже не подозревая этого. Но было слишком поздно. Во всяком случае, ни Гилберт, ни кто-то другой, даже Диана, не должны были подозревать, как сожалеет она о том, что была такой надменной и противной. Эн решила придать свои чувства глубокому забвению и делала это так искусно, что Гилберт, который, возможно, не был к ней так равнодушен, как казался, не сомневался, что она чувствует к нему презрение. Единственным слабым утешением для него было то, что Эн постоянно и незаслуженно воротила нос от Чарли Слоуна. За приятными обязанностями и учебой незаметно прошла зима. Эн не успевала оглянуться, как пролетал очередной день. Дни мелькали, как бусины на ожерелье года. Энн чувствовала себя счастливой, энергичной, полной интереса к жизни. Надо было учиться, завоевывать награды, читать замечательные книги, разучивать новые произведения для хора воскресной школы. А какие прекрасные часы проводила она по субботам в доме пастора, беседуя с миссис Аллен. И вот так, незаметно для Энн, в зеленые крыши пришла весна, и мир в очередной раз расцвел. К занятиям интерес немного остыл. В то время, когда обычные школьники гуляли по зеленым тропам, оживающим лесам и полям, подготовительный класс продолжал учиться, и, тоскливо глядя из окон, вдруг обнаруживал, что латинские глаголы и французские упражнения утратили ту притягательность и прелесть, какими были изрядно наделены в морозные зимние месяцы. Даже Энн и Гилберт выглядели усталыми и равнодушными к своим достижениям. И учительница, и ученики были одинаково рады окончании учебного года и маячившим впереди веселым каникулам. «В этом году вы проделали большую работу, — сказала мисс Стэси в последний вечер, — и заслуживаете хорошего, полноценного отдыха. Наслаждайтесь отдыхом на природе, накапливайте здоровье, силы и не забывайте о поставленных целях. Все это вам понадобится в следующем учебном году. Тогда надо будет сделать большой рывок, ведь это последний год перед поступлением в академию». «А вы останетесь с нами на следующий год?» спросила Джози Пай. Джози Пай никогда не стеснялась задавать личные вопросы, но в этот раз весь класс был ей благодарен. Никто другой не осмелился бы спросить об этом у мисс Тейси, хотя все хотели знать, имеют ли под собой почву наводнившую школу слухи о том, что мисс Тейси уходит. Ей якобы предложили работу в начальной школе недалеко от родного дома, и она собирается принять это предложение. Подготовительный класс затаил дыхание в ожидании ответа. «Похоже, что останусь», — сказала мисс Стэйси. Я подумывала о переходе, но все-таки решила не уезжать из Эйвенли. Сказать по правде, мне нравятся мои ученики. Я привязалась к вам и не хочу бросать на полпути, так что я остаюсь. И мы продолжим подготовку. «Ура!» Воскликнул Мудис Перджен. Прежде он никогда не давал волю чувствам и всю следующую неделю заливался краской, когда вспоминала о своей несдержанности. "Как я рада", сказала Эн с сияющими глазами. "Дорогая мисс Тейси, было бы ужасно, если бы вы нас оставили. Я не верю, что смогла бы успешно заниматься с другим учителем". Вернувшись вечером домой, Эн запихнула учебники в старый сундук на чердаке. Заперла его, а ключ бросила в ящик с постельным бельем. «Не собираюсь даже заглядывать в книги летом», — сказала она Марилле. «В этом году я занималась полную силу, корпела над геометрией, пока не выучила наизусть все теоремы из учебника, и могу их ответить, даже если поменять все буквы. Я устала от зубрежки и теперь хочу выпустить на воле свое воображение». «Нет, не беспокойтесь, Марилла!» Все будет в разумных пределах. Но этим летом я хочу повеселиться от души. Может, это последнее лето, которое я проведу как маленькая девочка. Миссис Линд говорит, что я очень выросла в этом году. И если в следующем году так же вытянусь, то мне придется носить юбки длиннее. Она говорит, что у меня все идет в ноги и глаза. Длинная юбка обязывает держаться с достоинством. Боюсь, тогда я уже не смогу верить в фей. Поэтому этим летом хочу уделить им особое внимание. Кажется, лето будет очень веселым. Ожидается вечеринка в честь дня рождения Руби Джиллес, потом пикник в воскресной школе и в следующем месяце благотворительный концерт. А еще миссис Барри обещает свозить нас с Дианой на ужин в ресторан-отель «Уайт Сэнс». Они там часто ужинают. Джейн Эндрюс была там один раз прошлым летом и рассказывает, что там потрясающе. Горит много электрических светильников, Повсюду цветы, и все дамы в умопомрачительных платьях. Это было ее первое знакомство со светской жизнью, и Джейн говорит, что не забудет эту поездку до конца своих дней. На следующий день в зеленые крыши заглянула миссис Линд, чтобы узнать, почему Марилла не была в четверг на собрании общества помощи. Если Марилла не является на такое собрание, члены общества знают, что в зелёных крышах что-то случилось. «В четверг у Мэтью был сердечный приступ», — объяснила Марилла. «Я побоялась оставить его одного. Да, сейчас ему лучше, но приступы теперь случаются чаще, чем раньше, и меня это очень волнует. Доктор говорит, что ему противопоказаны волнения, но Мэтью не из тех людей, которые волнуются по любому поводу. Ещё ему нельзя выполнять тяжёлую работу. С этим труднее». Работа эти нужна как воздух. Входите и располагайтесь, Рэйчел. Останетесь на чай». «От такого любезного приглашения не откажусь», сказала миссис Рэйчел, которая и так не собиралась уходить. Миссис Рэйчел и Марилла удобно расположились в гостиной, а Энн тем временем приготовила чай и горячее печенье, такое воздушное и белое, что у миссис Рэйчел не нашлось повода для критики. «Не могу не отметить, что Энн повзрослела и стала разумной», признала миссис Рэйчел, когда Марилла на закате вышла ее проводить. «Должно быть, она теперь вам хорошая помощница». «Так и есть», — ответила Марилла. «Теперь на нее можно положиться. Я боялась, что она никогда не отделается от своего легкомыслия, но ей это удалось, и мне не страшно доверить ей серьезное дело». «Когда я...» «Три года назад впервые увидела Энн, то подумала, что из нее вряд ли выйдет что-то путное», — сказала миссис Рэйчел. «Никогда не забуду, с каким гневом она накинулась на меня тогда. Вернувшись домой, я сказала Томасу, запомни мои слова, Томас, Марилла еще наплачется с этой девчонкой. Но я ошибалась, чему искренне рада. К счастью, Марилла...» Я не принадлежу к той породе людей, которые никогда не признаются в своих ошибках. Я была не права в отношении Энн. Но это неудивительно. Никогда прежде я не встречала такого странного и необычного ребенка. Все дело в этом. К ней нельзя применять те же правила, которые подходят при воспитании других детей. А как она изменилась внешне за последнее время? Стала... Настоящей красавицей? Хотя я не поклонница бледнолицых девушек с огромными глазами. Мне больше по душе румяные крепкие девицы, вроде Дианы Барри или Руби Джиллис. От Руби так прямо глаз не отвести. Но когда рядом с ними н не знаю, как это объяснить. Они, несмотря на всю свою красоту, кажутся обычными и простоватыми. н. Белая июньская лилия, которую она называет нарциссом на фоне крупных красных пионов.